Глава 22. Западни. Лисицы Пекари. Ветер меняется на северо-западный. Снежная буря. Плетение корзин. Самые сильные морозы за зиму. Кристаллизация сахара из кленового сока. Таинственный колодец. План разведок – дробинка. Сильные холода простояли до 15 августа. Температура, однако, не падала ниже 15 градусов. При тихой погоде мороз не давал себя чувствовать, но когда поднимался ветер, легко одетым колонистам приходилось очень туго. Панкров даже сожалел, что на острове не оказалось каких-нибудь медведей, вместо тюленей и лисиц, шкурки которых не вполне его удовлетворяли. «Медведи обычно хорошо одеваются. Я с удовольствием позаимствовал бы у них на зиму их теплое облачение», — говорил он. «Но, может быть, они не согласились бы уступить тебе свои шубы?» Со смехом возразил Наб. «Они не слишком ручные, эти звери. Мы бы заставили их, Наб». отвечал Пенкроф апелляционным тоном. Но этих страшных хищников не было на острове. Во всяком случае, до сих пор они не показывались. Тем не менее, Герберт, Пенкроф и журналист решили поставить западни на плато дальнего вида и на опушке леса. «Любая добыча пригодится», — говорил Пенкроф. «Будь то хищник или грызун, он встретит хороший прием в гранитном дворце». Западни были крайне несложны. Яма, прикрытая травой и ветками, и в ней приманка, запах которой должен был привлечь животных. Вот и всё. Эти ямы были вырыты нигде попало, а в определенных местах, покрытых многочисленными следами, указывавшими на частые визиты четвероногих. Западни обследовались ежедневно, и в первые же дни в них были обнаружены представители семейства лисиц, уже замеченных ранее на правом берегу реки Благодарности. «Что тут, одни лисицы, что ли, водятся?» — воскликнул Пенкрофт, третий раз извлекая из ямы одного из зверьков, стоявшего там с весьма сконфуженным видом. «От этих животных нет никакой пользы». «Нет, польза есть», — возразил Гедеон Спилет. «Они нам пригодятся». «Ну что же?» «Из них выйдет приманка для других зверей». Журналист был прав. С этих пор трупы лисиц стали класть в ямы в качестве приманки. Кроме того, морях сплел селки из тростникового волокна, и селки оказались полезнее ловушек. Редкий день в них не попадались кролики. Они немного приелись, но НАП умел разнообразить приправу, и обедающие не жаловались. Однако во вторую неделю августа в западню попались раза два не лисицы, а другие, более полезные животные. Это были кабаны, которые уже встречались с колонистом на северном берегу озера. Пенкрофу не понадобилось спрашивать, едят ли их. Это было видно по сходству кабана с европейской или американской свиньей. «Но имея в виду, Пенкроф, это все-таки не свинья», сказал моряку Герберт. «Позволь мне думать, что это свиньи, мой мальчик». ответил Пенкроф, нагибаясь над западней и вытаскивая за предаток, служивший ему хвостом, этот обращик семейства свиных. «А зачем?» «Затем, что это мне приятно». «А ты очень любишь свинину, Пенкроф?» «Я очень люблю свинину, и в особенности свиные ножки», ответил моряк. «Если бы у свиней было не четыре ноги, а восемь, я любил бы их вдвое больше». Что же касается пойманных колонистами животных, то это были пикари, представители одного из четырех родов, на которые распадается данное семейство. Судя по темному цвету и отсутствию длинных клыков, украшающих пасти их сородичей, они принадлежали к виду таяссус. Пекари обычно живут стаями, и можно было предполагать, что в лесистых районах острова они водятся в изобилии, Но, во всяком случае, они были съедобны с ног до головы, а Пенкроф только этого от них и требовал. Около 15 августа ветер переменился и подул с севера-запада. Состояние атмосферы временно переменилось. Температура поднялась на несколько градусов, а поры накопившиеся в воздухе, немедленно превратились в снег. Весь остров покрылся белой пеленой, и предстал перед колонистами в новом облике. Снег обильно падал несколько дней, и вскоре высота снежного покрова достигла двух футов. Ветер дул с огромной силой, и в гранитном дворце был слышен шум моря, бившегося о скалы. На поворотах образовывались вихри, и снег, завиваясь, крутился столбом и походил на вращающиеся водяные смерчи, по которым стреляют с кораблей из пушек. Однако ураган, налетевший с северо-запада, обходил остров стороной, и положение гранитного дворца защищало его от прямых ударов. Из-за этой снежной бури, не менее ужасной, чем метель в Арктике, ни Сайрес Смит, ни его товарищи не могли, как им не хотелось, выйти из дому и просидели в заперти шесть дней, с 20 по 25 августа. Они слышали... как завывал ветер в лесу Якомара, который, должно быть, сильно пострадал. Буря, наверное, повалила немало деревьев, но Пенкроф утешался мыслью, что ему не придется их рубить. «Ветер стал дровосеком, ну и пусть работает», — говорил моряк. Впрочем, он все равно не имел никакой возможности воспрепятствовать этому. Как должны были быть благодарны судьбе обитателей Гранитного дворца, за то, что она послала им это крепкое, несокрушимое жилище. Правда, Сайрес Смит мог претендовать на значительную долю их признательности, но все же творцом этой пещеры была природа, а инженер только нашел ее. В гранитном дворце все были в безопасности, и порывы ветра не могли никому повредить. Если бы колонисты выстроили на плато дальнего вида кирпичный или деревянный дом, он бы наверняка не устоял против урагана. Что касается труп, то, судя по грохоту волн, отчетливо доносившемуся до колонистов, там совершенно нельзя было бы жить. Море, заливавшее островок, яростно билось об их стены. Но в гранитном дворце, в толще скалы, над которой не властны ни вода, ни ветер, опасаться было нечего. Лишившись на несколько дней свободы, колонисты не сидели сложа руки. В кладовой было достаточно дерева в виде досок, и во дворце постепенно появилась новая мебель, столы и стулья, и притом весьма крепкие, так как материал тратили не жалея. Это движимое имущество, несколько громоздкое, в сущности не оправдывало своего наименования, так как было весьма малоподвижно. Но Пэнкроф и Нап очень гордились своей мебелью, которую не променяли бы на лучшие изделия Буля. Потом столяры превратились в корзинщиков и неплохо справились со своим новым ремеслом. У северного залива озера обнаружили густой ивняк, где оказалось много пурпурной ивы. Перед началом дождей Пэнкроф и Герберт набрали запас этого полезного кустарника, и его ветви, хорошо очищенные, могли быть с успехом пущены в дело. Первые изделия были не очень красивы, но благодаря ловкости и смекалке работников, вспоминавших виденные раньше образцы, советовавшихся и соревновавшихся друг с другом, инвентарь колонистов вскоре пополнился несколькими корзинами и корзинками различных размеров. Их поставили в кладовую, и НАП сложил в особые корзинки свои запасы съедобных корешков, косточек, сосновых орешков и корней драцены. Последнюю неделю августа погода еще раз переменилась. Температура немного упала, и буря стихла. Колонисты устремились снаружу. На берегу было добрых два фута снегу, но по его отвердевшей поверхности можно было без труда ходить. Сайрес Смит и его товарищи взошли на плато дальнего вида. Как все изменилось! Леса, Еще недавно зеленые, особенно в этой части, где преобладали хвойные деревья, скрылись под одноцветной пеленой. Все было бело, начиная от вершины горы Франклина и до самого океана. Деревья, луга, озеро, река, побережье. Воды реки Благодарности струились под ледяными сводами, которые при каждом приливе и отливе приходили в движение и шумом разрушались. над поверхностью озера носилось множество птиц, утки, кулики, шелохвосты кайры. Они летали тысячами. Скалы у подножия плоскогорья, между которыми низвергался водопад, были усеяны льдинами. Казалось, что вода льется из отверстия чудовищной водосточной трубы, созданной прихотливой фантазией архитектора эпохи Возрождения. О разрушениях, произведенных в лесу ураганом, судить было еще нельзя, Приходилось ждать, пока растает безграничная пелена снега. Гидеон Спилит, Пэнкроф и Герберт не упустили возможности исследовать западни. Отыскать их под покровом снега оказалось нелегко. Пришлось быть особенно осторожными, чтобы самим не провалиться в какую-нибудь яму. Попасть в свою собственную ловушку было бы и опасно, и позорно. Всё же им удалось избежать этой неприятности, и они обнаружили что ямы пусты. В них не оказалось ни одного зверя, но вокруг были видны многочисленные следы и, между прочим, отчетливые отпечатки когтей. Герберт, не колеблясь, заявил, что в этом месте побывали хищники из рода кошачьих. Это подтверждало мнение инженера, что на острове Линкольна водятся опасные животные. Обычно они обитали в густых лесах Дальнего Запада, но под влиянием голода зашли на плато дальнего вида. Быть может, они почуяли присутствие обитателей гранитного дворца. «А что же это такое, кошачьи?» – спросил пенкров «Это тигры», – ответил Герберт. «Я думал, что тигры водятся только в жарких странах». «В новом свете», – сказал юноша, – «их находят на пространстве от Мексики до аргентинских степей». Остров Линкольна лежит примерно на широте Лаплаты, и не будет ничего удивительного, если на нем окажутся тигры. «Ладно, будем смотреть в оба», — ответил Пенкроф. Между тем, снег под влиянием потепления в конце концов растаял. Начался дождь, который размыл белую пелену, и она исчезла. Несмотря на ненасти, колонисты пополнили запасы всевозможной провизии, как вегетарианской, так и мясной. с Сосновыми орешками, корнями драцены, съедобными корешками, кленовым соком, кроликами, агуте и кенгуру. Это потребовало несколько походов в лес. Причем было установлено, что ураган повалил порядочное количество деревьев. Пенкроф с добрались даже до залежи каменного угля и перевезли на тачке несколько тонн топлива. По пути они обнаружили. что труба горшечной печи сильно пострадала от ветра и укоротилась почти на шесть футов. Вместе с углем были пополнены также запасы дров. Лоты с дровами сновали по реке Благодарности, поверхность которой очистилась от льда. Трубы также подверглись осмотру, и колонисты могли только порадоваться, что их не было там во время бури. Море оставило в трубах несомненные следы своего разрушительного пребывания. Гонимое ветром, оно залило островок и ворвалось в коридоры, которые были наполовину засыпаны песком. Толстый слой водорослей покрывал скалы.